Глава 35. Одинокому путешественнику желательно иметь перед собой открытый горизонт и не слишком восторгаться встречными красотами. Но турбановская личная горизонталь, а волей-неволей, пересекалась с казенной властной вертикалью, образуя систему координат настолько произвольную, что в честной окружающей природе ее вообще не могло быть как не могут, предположим, составить реальный крест, опустившийся перед тобой шлагбаум и случайно влетевшая в кадр нитка, туго натянутая вверх детским воздушным шариком. То есть по отдельности они вполне реальны, и механический шлагбаум, и трепещущая нитка с шариком в детской руке, а их оптическое скрещение умозрительно до такой степени, что не может быть и речи ни о каком кресте. Между тем, верующий безбожник турбанов именно в таких крестиках или в точной рифмовке других посторонних линий видел и знак, и подсказку, и твердое обещание чудес. Что же касается восторгов, то в этом смысле Турбанов был не намного сдержаннее, чем та прекрасная дурочка, оравшая мы летим. Он мог мысленно ахать и любоваться хоть колонадой дымовых труб на крышах викторианских особняков, хоть побуревший от старости красной кирпичной кладкой, запекшийся и, кажется, раскаленный, невзирая на зимний лондонский дождь. По прилете Турбанов был встречен человеком с внешностью боксера-тяжеловеса и с табличкой «Мистер Кандеев». Пока молча шли к машине, к ним присоединились еще двое ребят такой же медвежьей наружности. Вот эти три медведя довезли его из хитрого в центр города, в Мейфер. И почти комическим подобострастием высадили и откланялись у входа в отель, где для Турбанова был забронирован президентский номер на подозрительно пустынном третьем этаже. Это был отель, облюбованный тихими, анонимными магнатами и особо дорогими гостями из Персидского залива недавно обновленный и перелицованный с затейливым фасадом в розово-персиковых тонах, с запредельными ценами, мраморно-голыми афродитами, гобеленами, коринфскими пилястрами и зеркальными лифтами такого размера, что Турбанов согласился бы прямо в лифте и заночевать. Номер, куда его заселили, вероятно, должен был поражать воображение черно-золотым убранством и полироидными окнами от пола до потолка. Но Турбана в первые же минуты чуть не убился, когда пытался выйти на балкон, сбил с ног двухметровую простоволосую пальму в катке и сам повалился на нее. Молодой человек в фисташковой курточке будто специально караулил за дверью, дожидаясь, когда гость падет в неравном бою с пальмой, и можно будет явиться на шум. «Я ваш персональный дворецкий, сэр. Могу я чем-то помочь?» Он говорил по-русски с таким странным акцентом, что мог сойти за русского, который притворяется англичанином. «Да, помощь Турбанова нужна, просто необходимо. Надо спасти эту пальму» убрать от греха подальше, пока он ее не погубил, и, если можно, снять с кровати вон тот кошмарный балдахин. «Балдахин убрать совсем, сэр?» «Да, целиком и полностью. Давайте я вам помогу». По завершении спасательных работ Турбанов, не раздеваясь, прилег на краю необозримой кровати. И тут же сорвался в какой-то чудесный, беспосадочный сон где вместо сюжета главенствовало состояние полета в зоне турбулентности. Разбудил его один из телефонов, лежащих на дне портфеля. Сообщение, написанное в знакомом до боли корявом канцелярском стиле, напоминало, что завтра у Кондеева имеет место быть чрезвычайно важная встреча с руководством банка. Запрещается пользование любым случайным посторонним транспортом и самовольное покидание отеля в течение 24 часов. Он стер сообщение, распотрошил телефон и бросил обломки в черно-золотую корзину для бумаг, похожую на погребальный сосуд. Часы показывали половину первого ночи. «Самое время для покидания», — решил он. Спускаясь к выходу, он лелеял надежду не потревожить и не встретить ни одну живую душу, но внизу, напротив ресепшн, как ни в чем не бывало, в вампирном креслице, сидел его персональный дворецкий и читал что-то занятное в мягкой обложке. Обойти его молча не удалось. Молодой человек был гораздо проворней, и по ковровой дорожке, сползающей с крыльца, они уже шли вдвоем. Есть еще какие-то вопросы, сэр? «Ну, пусть будет вопрос. Что вы читаете?» то с готовностью поведал, что учит наизусть отрывок из художественной прозы, потому что готовится поступать в театральную школу. «Что за отрывок? Можете прочесть вслух?» Дворецкий убрал книжку за спину, зажмурился и начал в полголоса декламировать, смакуя каждый ударный слог. лалита light of my life fire of my loins my sin my soul lolita the tip of the tongue talking a drip of the three steps down the pellet to tap at three on the teeth, lolita Турбанов припомнил, как его увольняли с работы, как ползло по столу животное скоро со стопкой улик в никелированных зубках, и сдержанно заметил. «Очень лирическая книга, наверное, про любовь». Вокруг было довольно темно и мокро. Когда они отошли шагов на сто, сзади послышалось шуршание шин. Полностью темный, безглазый автомобиль, очень медленно двигался вдоль тротуара вслед за ними. «Как вас зовут?» — спросил Турбанов. «Альдебаран, сэр». «Что, как звезду?» «Да, сэр. Это самая яркая звезда в созвездии Тельца. Родители молодости увлекались астрономией, но вы можете называть меня Алексом». Он озирался по сторонам и слишком выразительно нервничал. «Вам лучше вернуться в отель, сэр, иначе...» иначе что? Я могу потерять работу, в лучшем случае, а в худшем? Сами знаете, сэр.